Мсье, вы капитан красавицы Запада? Да, мадемуазель. Я хотела бы уехать на вашем пароходе. Я буду счастлив служить вам, мадемуазель. Мистер Шарли, у нас найдется свободная каюта. Это не важно. Мне каюта не нужна. Вы дойдете до моих плантаций еще до полуночи, и я не собираюсь спать на проходе. А куда вас доставить? В Бриджерс. Мое поместье расположено немного ниже по течению, но там неудобная пристань, а у меня много груза. Так что мне лучше высадиться в Бринджерсе. О, мазель, я к вашим услугам. Мсье капитан, я должна поставить вам одно условие. Пожалуйста. Скажите, какое? Вот какое. Я слышала, что ваш пароход собирается устроить гонки с другим судном. Mm -hmm. Если это правда, я не могу быть вашим пассажиром. Mm -hmm. Однажды во время гонок я едва не погибла, И твердо решила не подвергать себя больше такой опасности. Но, мадемуазель... Э... Ну что, если вы не можете поручиться, что не устроите гонок, я подожду другого парохода. Я принимаю ваши условия, мадемуазель. Судно не будет участвовать в гонках. Даю вам слово. Довольно. Благодарю вас. Я вам очень обязана, господин капитан. «Красавица Запада». Радиоспектакль по мотивам романа Майнрида «Квартиронка». Последний удар колокола, этот протяжный пароходный гудок до сих пор словно звенит в моих ушах и пробуждает воспоминания о далеких днях моей бурной юности и о моей первой чистой любви. Мой юный друг... Выслушай историю этой любви. Как многие юноши, вырвавшиеся из колледжа, я тяготился жизнью в отчем доме. Мной овладела жажда путешествий. Я мечтал увидеть мир, знакомый мне пока только по книгам. Вскоре мне удалось осуществить мою мечту — Без всякого сожаления я смотрел, как холмы моей родины скрываются за темными волнами, не тревожась о том, увижу ли я их когда-нибудь снова. В январе 1800, впрочем, неважно какого года, я ступил на землю нового света. Любезный шкипер, который перевез нас через Атлантический океан, доставил меня на берег в своей шлюпке. Итак, с некоторым запасом денег в кармане и очень небольшим запасом знаний в голове, я бродил по улицам Нового Орлеана, удивленно озираясь вокруг. Но вот прошло полгода, и я ходил по тем же улицам, уже почти без денег в кармане, но зато изрядно пополнив запас своих знаний. За эти шесть месяцев я приобрел значительно больший жизненный опыт, чем за последние шесть лет моей жизни. Я решил покинуть новый Орлеан, не принесший мне счастья, и с двадцатью пятью долларами в кармане отправиться в Сент-Луис. Я собрал свои пожитки и поднялся на борт парохода «Красавица Запада». Смотрите, смотрите, Магнолия нас догоняет. Держу пари на красавицу Запада. Ставлю 20 долларов на Магнолию. Красавица Запада должна победить. Ставлю 20 долларов на красавицу. Хотите пари, незнакомец? Нет, не хочу. А, ну что ж, как хотите, ваше дело. Красавица победит! Ставлю 20 долларов на красавицу. кто то наша красавица не спешит. О чем только думает капитан. Да что он спятил? так и проиграть недолго. Эй, сэр, какого дьявола вы топчетесь на месте? Нам некуда спешить. Дорогой капитан, умоляю вас, ради всего святого, не дайте Магнолия обогнать нас. Ладно, капитан, если красавица Стрейфе, пусть не показывается больше в наших местах, так и знаете! Правильно, я в следующий раз поеду только на магноли Магнолия, вот быстроходное судно. Еще бы, там не жалеют пара, сразу видно. Я знаю вас на будтень, так я уже начну копчену, сунуть за нами. я никогда больше не сяду на ваш пароход. Да, да, да это просто это неучтиво. Не обращать внимания на всеобщие просьбы. Сударыни, сударыни! Я и сам был бы счастлив, если бы мог удовлетворить вашу просьбу. Но перед отъездом из Новоролиана я обещал, я, я дал честное слово одной даме. Капитан, дорогой капитан, не позволяйте этому мерзкому пароходу обойти нас. Дайте больше пара, обгоните его, я вас умоляю. Ну, дорогой капитан. Ну, как, мадемуазель Джансон? Это же я вам дал слово не устраивать гон, а вы... Ой, боже мой, и правда, я же совсем забыла. Дорогой капитан, я возвращаю вам ваше слово. Я надеюсь, что еще не поздно, ради всего святого. Постарайтесь его обогнать. Ну, слышите, как они издеваются над нами. Благодарю вас, сударыня, благодарю. Но я не знаю, хватит ли у нас горючего, я не рассчитывал на гон. Ой, по Грузии есть запас, я только распоряжусь. Антуан! Вот это меняет дело. Благодарю вас, сударыня. Полный, вперед! Все расходы я беру на себя. Только не дайте Магнолии нас победить. Смотрите, как они радуются. Ну ничего, мы их скоро обгоним! Эжени Безансон Мадемуазель Эжени Безансон Вот имя той молодой изящной девушки-креолки... Которую я заметил еще на пристани Она вдруг бросила на меня взгляд В котором светилось что-то большее, чем простое внимание Меня не столько поразила ее красота Хотя она была замечательно красива Сколько что-то в ее манерах и осанке Мне трудно передать свое впечатление Но в ее обращении сквозила какая-то прямота Говорившая о самообладании и смелости В ее поведении не было ничего вызывающего Но чувствовалось, что эта беспечная девушка Веселая, как летний день Способна, если понадобится, проявить редкую силу и мужество Еще четверть мили, и мы нагоним Магнолию О, Браво, браво, капитан Эй, эй, на Магнолии, у кого есть поручение в Сент-Луи? Мы скоро там будем и готовы вам услужить Ура, красавица! Вот это молодчина! молодчина! Что отвечать, если спросят, где вы задержались? Мы скажем, в черепашней гавани! Приближается полночь, а пароходы все идут вперед Кругом стоит густой мрак, но никого это не смущает. Ярко полыхают топки. Над высокими трубами полыхает багровое пламя. Громадные плитцы колес сбивают в пену темную воду. Деревянный каркас судна дрожит и стонет от напряжения, а пароходы рвутся вперед. Вперед, мчится красавица! Вперед, вперед! Несмотря на все усилия Магнории, догоняет ее. Ближе, еще ближе. И вот его нос сравнялся с кормой соперницы. Теперь их огни сливаются в одну линию и вместе отражаются в воде. Они идут нос с носом. Сотрясение неслыханной силы сразу же объяснило мне причину катастрофы. Я решил, что у нас взорвались паровые котлы и не ошибся. В момент взрыва я стоял около своей каюты. И если бы я не держался за поручни, то, наверное, вылетел бы от толчка за борт.